Рекс Стаут «Только через мой труп. Часть тринадцатая. Заключительная». Карла снова подняла голову и покачала ею из стороны в сторону. «Я не стану отвечать ни на какие вопросы. Я уже это решила. Я ничего не скажу. Ни вам, ни кому другому». «Вот как?» — Да, что бы ни случилось, если я наберу в рот воды, что со мной сделают? Что они смогут доказать, если я буду нема, как рыба? Если вы надеетесь, что у меня не хватит силы воли, то вы заблуждаетесь. — Возможно. Пожалуйста, молчите, я не возражаю. Так даже лучше по сравнению с тем, что вы делали до сих пор. Вульф повернулся, чтобы идти. «В любом случае, я вернусь или пришлю за вами. Пойдем, Марчи. Уже взявшись за ручку двери, он повернулся и спросил. «Вы не голодны? Может быть, накормить вас?» «Нет, спасибо. Мы ушли». Вместе с поджидавшим нас в кабинете квартетом настало уже шестеро. Сыщик по-прежнему скучал. Громила Фред опять восседал на моем стуле, несмотря на строгий запрет. Однако при моем появлении пересел. Кремер стоял перед огромным глобусом и рассеянно вертел его. Глаза ней устремились к вошедшему Вульфу и оставались прикованными к нему, пока он усаживался в кресло и тянулся к кнопке звонка. Только тогда я понял, насколько Вульф взбешен». Он даже не поинтересовался у присутствующих, не желает ли кто-нибудь отведать вместе с ним пиво. Не спуская с него горящих глаз, нея Тормик спросила. «Я хочу поговорить с вами наедине. Мне нужно вас кое о чем попросить». «Я знаю. Вам придется подождать. Вам не удалось выполнить свое задание. В этом дело». «Я...» Она примолкла и провела языком по губам. «Вы же обещали!» «Нет, мистер Тормик, я ничего не обещал. Я знаю, что у вас выдался трудный день, но ведь вы вряд ли забыли, с какой целью искали мисс Ловхан вместе с мистером Гудвином. И вы ее не нашли. Она уехала». «Откуда вы знаете?» «Этот э, инспектор Кремер только что сказал мне, что полиция не может ее найти». «А куда она могла уехать?» «Не знаю». Вульф откупорил бутылочку пива и наполнил стакан. «В любом случае, с этим придется подождать. Как и со всем остальным, черт побери». Он залпом осушил стакан. «Мистер Крэмер, вы околачиваете здесь двух часов дня. Вы проявили завидное терпение и сдержанность, как, например, в случае с пребыванием Арчи в Мейдстоун-билдинге. Разумеется, я знаю почему. Вы рассчитываете на то, что вам удастся здесь поживиться. Скажу откровенно». Того, что вам нужно, здесь нет. Не думаю, что вам улыбается провести ночь в моем доме. Я не слышал, к каким ухищрением прибегнул Вульф, пытаясь избавиться от назойливого инспектора, потому что в дверь позвонили, и я пошел открывать. Когда я открыл дверь, то на крыльце вместо вражеских хорт стоял всего лишь один юнец в щеголеватой униформе рассыльного. Когда я открыл дверь, юнец показал небольшой плоский пакет и сказал, что должен вручить его Ниро Вульфу и никому другому. Пришлось провести его в кабинет. Посыльный прошагал к столу Вульфа. «Мистер Ниро Вульф?» «Да, сэр. Я из радиопрограммы «Севентис». Подпишитесь здесь, пожалуйста. Это счет, сэр. Двадцать шесть долларов, пожалуйста». Вульф, потянувшись за ручкой, велел мне заплатить. Я повиновался. Юнец поблагодарил, расшаркался, откланялся и был таков. Я навесил на дверь цепочку и вернулся в кабинет. Вульф вскрывал пакет, а Кремр вздымался над ним, следя за его манипуляциями. «Поразительно невоспитанный субъект». Вульф сказал... — Вы меня нервируете, мистер Крэмер. Сядьте. — Мне вполне удобно. — А мне нет. Сядьте в кресло. Крэмер недовольно фыркнул, попятился к креслу, которое я услужливо подставил, и нехотя в него опустился. Вульф заглянул в пакет, не показывая нам содержимого. Он довольно хмыкнул, сложил его вдвое и протянул мне. «Положи в сейф, Арчи!» Я упрятал пакет, запер сейф, покрутил рукоятку и сел на свой стул. Вульф испустил душераздирающий вздох и пробормотал. «Вот, наконец, мы и дождались того, чего нам так недоставало, мистер Крамер!» «Удача?» «Да!» «Минуту назад я сказал, что того, что вам нужно, здесь нет. Теперь положение изменилось. Оно здесь». Глава восемнадцатая Кремер медленно и осторожно, словно проверяя, не сидит ли в гнезде на птичьих яйцах, поюрзал в кресле, устраиваясь поудобнее и потёр нос кончиком указательного пальца. Вульф, в свою очередь, откинулся на спинку кресла. Он закрыл глаза и принялся поочередно втягивать и выпячивать губы. Наступившую тишину нарушил сыщик, который громко закашлялся, и я бросил на него укоризненный взгляд. «Мне всё равно! Мне спешить некуда!» По-видимому, все поверили ему на слово, поскольку молчание затянулось минуты на три, после чего Вульф, не открывая глаз, проговорил. «Что касается двух причин, по которым вы здесь находитесь, мистер Крамер, то первая из них вполне оправдана. Вряд ли вам удалось бы самому раздобыть то, что есть у меня». — Более того, учитывая отношение к вашему расследованию вышестоящих лиц, я сомневаюсь, чтобы вы сумели этим воспользоваться, даже в том случае, если бы вам и посчастливилось это раздобыть. — Парить не стану, — великодушно согласился инспектор. — Я говорил то же самое. — Я знаю. Вы ведете себя тактично и ненавязчиво. Вашими устами бы домед да пить. Вольф хмыкнул. Что я и сделаю? Я дам вам то, что вам нужно, при условии, если вы безоговорочно позволите мне завершить это дело так, как я считаю нужным. «Без малейшего вмешательства с вашей стороны». «Ну что ж, ваше предложение звучит несколько расплывчато. Я имею в виду ваше согласие отдать мне то, что мне нужно. А кто может решить, что именно мне нужно?» «Вздор. Я знаю, что говорю». «Вам нужно знать, кто убийца и каким мотивом он руководствовался. Я готов предоставить вам все доказательства». «У вас есть улики?» «Предостаточно. Причем некоторые из них вам ни за что не удалось бы заполучить без моей помощи». «И все они находятся сейчас в сейфе?» «О, нет. То, что там есть, вы и сами можете раздобыть в 24 часа, хотя я лично затратил 25. Нет, мне придется разворошить осиное гнездо, чтобы собрать все необходимые доказательства». Кремер еще с минуту пожирал Вульфа глазами, потом сказал. «Валяйте!» «И я завершу дело, как считаю нужным, без всякого вмешательства с вашей стороны?» «Да, выкладывайте!» Вульф раскрыл глаза. «Арчи, свяжись по телефону с мистером Барреттом. С зайчиком или с папочкой?» С мистером Барретом Старшим. «Вы не должны!» — выпалила Ния Тормик, но осеклась. Баррета мне удалось разыскать только с третьей попытки. Отец семейства проводил время в клубе чертополох. Ния тем временем пыталась доказать Вульфу, что делать этого не следует, но когда Вульф снял трубку, замолчала. «Мистер Баррет говорит Нира Вульф. «Я звоню, чтобы выполнить данное вам обещание. Я обещал предупредить вас заранее, в том случае, если наши с вами интересы пересекутся. Боюсь, что не смогу дать вам много времени. Я вынужден приступить к активным действиям уже сейчас». «Нет-нет, пожалуйста, не надо». «Тем более, что это ничего не изменит. У себя в кабинете. Да. Хорошо. Я на это согласен. Нет. Если ваш сын там, то лучше привести его с собой. Да. Ждем вас через пятнадцать минут». Он отодвинул телефонный аппарат, встал и двинулся по направлению к двери.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 я подскочил и распахнул дверь прямо перед ее носом не вдруг остановилась выкрикнула вульфу «Тига Ми, Борни, руза так во всяком случае мне послышалось и вылетела в прихожую разъяренная как фурия сопровождаемая по пятам чарли хисом. я выпустил их в ноябрьскую тьму и постоял на крыльце чтобы проследить за отбытием насколько я мог видеть при тусклом уличном освещении Хис не пытался подавать сигналов никому из своих коллег, да и за полицейским автомобилем, когда они отъехали, никто не последовал. Я уже было повернулся, чтобы вернуться в дом, когда к тротуару напротив нашего крыльца подкатил черный лимузин, из которого выскочил шофер и услужливо распахнул дверцу. Я вошел в прихожую, развернулся на 180 градусов и поприветствовал представителей двух поколений Барретов. Потом попросил их минутку подождать, заглянул в кабинет и сказал Вульфу «Отец и сын! Пусть заходят!» Я пригласил посетителей в кабинет. Джон Барретт, не успевший даже переодеться, занял кресло, в котором до него сидела Ния. Лицо его казалось вытянутым и напряженным, а во взгляде, которым он наградил сначала Кремера, а потом Вульфа, не было и тени дружелюбия.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 А вы и есть инспектор Кремер из полиции? – спросил Джон Баррет. – Да, сэр, – кивнул Кремер. – Из отдела тяжких преступлений. Джон Баррет повернулся к Вульфу. — Это просто нелепо, дикость какая-то. У нас конфиденциальный деловой разговор, а вы тут велите своему человеку взять блокнот. Вульф поуютнее устроился в своем необъятном кресле и сцепил пальцы. «Нет, это вовсе не нелепо. Присутствие здесь мистера Кремера совершенно уместно, поскольку вам сейчас придется предпринять самые серьезные усилия, чтобы спасти своего сына». «От осуждения за преднамеренное убийство», — Кремер дернул головой. Дональд разинул рот и побледнел, отчего сразу сделался куда менее кровожадным. А вот по выражению лица Джона Баррета можно было подумать, что Вульф обронил ничего не значащую реплику о погоде. «А вот это уже и впрямь нелепо», — заявил Джон Баррет. Это куда опаснее для вас. За такие слова придется отвечать. — Вы совершенно правы, мистер Барретт. Именно к этому я и собираюсь сейчас приступить. Через час меня ждет ужин, и я не хотел бы тратить время на пустую болтовню. Все карты у меня в руках, так что миндальничать мне незачем. «Ваша сделка с бандой Даневича потерпела крах. Примите это как факт. Зарубите себе на носу. Теперь я скажу вам». «Я хочу переговорить с вами с глазу на глаз». Джон Баррет встал. «Уберите отсюда этих людей или отведите меня». «Нет», — жестко оборвал Вульф. «Сядьте». «Зачем?» «Сами же сказали, что сделка потерпела крах. Так это или нет, обсуждать это я не собираюсь. Нам с вами вообще говорить не о чем. Пойдем, Дональд!» Он шагнул к двери. Слова Вульфа вонзились ему в спину. «Через час будет подписан ордер на арест вашего сына по обвинению в предумышленном убийстве». «Тогда говорить со мной будет уже поздно». Дональд тоже вскочил и двинулся за главой семейства. Однако сам глава внезапно остановился, круто развернулся, прошагал к Кремеру, извиняющим от праведного гнева голосом провозгласил. «А вы важное должностное лицо. В вашем присутствии меня шантажируют и угрожают мне. Вы знаете, кто я такой?» «Да или нет?» Тут, по-моему, старина Джон допустил промашку. Несмотря даже на то, что Крэмер не имел ни малейшего понятия о том, из-за чего разгорелся весь сырбор. Впрочем, следует воздать ему должное. Инспектор не стушевался. «Да», — спокойно ответил он, — «я знаю, кто вы такой. А сейчас сядьте и сделайте, как говорит Вульф». Он владеет этим особняком и оранжереей, в которой произрастает миллион долларов в виде бесценной коллекции орхидей. — Вам повезло. Я здесь и смогу выступить свидетелем в том случае, если вам вздумается подать на него в суд за клевету. Вульф раздраженно фыркнул. — Можете уходить, сэр. Я вас не задерживаю. «Но за последствия пеняйте на себя. Вы ведете себя как школьница, на девичью честь которой кто-то посигнул. Неужто вы не понимаете, что без серьезных оснований я не стал бы такое заявлять? Или вы принимаете меня за недоумка?» «Он блефует!» — вдруг выпалил Дональд. Отец бросил на него уничтожающий взгляд и кивком головы велел сесть в кресло. Дональд покорно опустился в кресло. Джон последовал его примеру и обратился к Вульфу. «Выкладывайте!» «То-то же!» — сухо сказал Вульф и снова переплел пальцы. «Постараюсь быть как можно более кратким, поскольку вы уже и так в курсе дела». А мистеру Кремеру можно обрисовать все в самых общих чертах? Вульф возвел глаза на Кремера и добавил: «Для начала готов назвать вам имя убийцы. Я обещал вам это. Ее имя, княгиня Владан Каданевич. Не знаю ее», буркнул Кремер. «Нет знаете?» К этому мы вернемся позже. Она из Загреба, столицы Хорватии, входящей в состав Югославии. Жена молодого князя Стефана. Они, в отличие от большинства хорватов, сочувствуют фашистам. Однако объединяет ее с остальными хорватами ненависть к официальному Белграду. В Белграде, кстати, сейчас выбирают, кому покориться. Германии с Италией или Франции с Англией. Поэтому хорваты для немцев как кость поперек горла. С помощью банды Даневича Германия пытается подкупить хорватов, засылая в Загреб агентов. Другие страны, между тем... «Какое мне дело до ваших хорватов?» — скинулся Кремер. «Я нью-йоркский полицейский». «Я знаю. Но дело в том, что большинство мировых денег сосредоточено в Нью-Йорке или контролируется отсюда. Вот почему в Нью-Йорк стекаются люди со всего мира с подобными вот штучками». Вульф полез во внутренний карман достал какую-то бумагу и протянул ее инспектору Кремеру. «Можете оставить ее себе. Это улика. Прочитать вам ее, правда, сейчас не удастся. Бумага подписана князем Стефаном Даневичем и наделяет его супругу-княгиню особыми полномочиями от его имени». Губы Джона Баррета искривились. Откуда она у вас? Это не имеет значения, мистер Барретт. Сейчас, по меньшей мере. Вульф снова посмотрел на Кремера. Полномочия эти, в частности, включают право на концессию боснийского леса, а также кредитование через компанию международных банкиров Баррет и Дерюси. В Нью-Йорк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 Отец и сын Барреты, а также некий Рудольф Фабер, который участвовал в переговорах как тайный агент нацистской Германии. Дело в том, инспектор, что компания Барреты-Дерюси оказывает финансовую поддержку режиму Гитлера. Дональд взорвался: "Мы просто пытались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 Знал обо всех делишках княгини и пытался ее шантажировать. Вплоть до вчерашнего вечера княгиня была у него в руках, и Фабер диктовал ей свои условия. Думаю, что весьма жесткие, поскольку Фабер был не из тех людей, которых легко уломать. Он вынудил ее признаться, где находится эта бумага.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 «Ха! Это всего лишь голословные обвинения, без малейших доказательств. Я могу предъявить ту самую бумагу. Вы ее украли?» «Ничего подобного. А даже если бы и украл, что из того?» «Бумага — важнейшая улика. Но недостаточная, если учесть, что случились два убийства». — Вы правы, — кивнул Вульф и погрозил ему пальцем. — Не заблуждайтесь на мой счет, мистер Баррет. Я вовсе не блефую. Я уже упоминал про ордер на арест вашего сына. Вы, должно быть, уже поняли, что его арестуют как соучастника обоих убийств.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 «Тихо, сынок!» — оборвал отпрыска Барретт-старший. «Что у вас еще?» «Ничем с ног шибательным я больше не располагаю. Важно другое. Присутствующий здесь инспектор Кремер не слишком жалует убийц. В этом деле ему чинили самые серьезные препятствия». Но мне, к счастью, удалось пробить для него брешь в этой стене. В противном случае, боюсь правосудию, не удалось бы восторжествовать. Бумага теперь у него в руках. Так что арест княгини — лишь вопрос времени. Мистер Кремер располагает уже достаточными уликами,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 чтобы я провел его прямиком в кабинет к инспектору Кремеру. «Инспектор занят», — сказал я. «Подождите здесь». Я провел его в гостиную и усадил рядом с Фредом Даркином. Вернувшись в кабинет, я сообщил Кремеру о приходе Хиса, но в ответ удостоился только мрачного взгляда. Вульф же вообще не взглянул в мою сторону. «Вы сами во всем виноваты», — сказал Кремер Вульфу. «Мало того, что вы ее отпустили, вы еще и снабдили ее деньгами на дорогу!» «Ничего подобного!» — возразил Вульф. «Арчи! Достань сейфа пакет и отдай его мистеру Кремеру!» «Я повиновался!» — Кремер зашуршал бумагой. «Это фотография княгини Владан Киданевич!» которую мне прислали из лондона если бы она была у меня утром кремер вскочил брызже слюной что за идиотизм черт побери это же это же мистормик. успокойтесь пожалуйста вульф предостерегающе поднял руку да это мистормик. мы договорились и она черт побери Мой человек сам отвез ее и отпустил на все четыре стороны. Все из-за вас. А что мне оставалось делать? Она сидела здесь, в моем кабинете, думая, что, являясь моей клиенткой, находится под моей защитой. Мы с вами не уговаривались, что я поймаю для вас убийцу. «Я согласился только изобличить убийцу и предъявить вам убедительный мотив. Если хотите моего совета...» Но Кремеру явно было не до советов. Он так рванулся к телефону, что едва не сшиб меня со стула. Отец с сыном сидели, затаив дыхание. Вольф взглянул на часы и тяжело вздохнул. Кремер дозвонился куда хотел и громко рявкнул в трубку, отдавая срочные указания. Я положил фото княгине на стол Вульфу, а оберточную бумагу выбросил в корзину для мусора. Закончив, Кремер выпрямился и напустился на Вульфа. «Если мы ее не поймаем, вам не сносить!» «Мы заключили с вами сделку!» — отрезал Вульф. «Какую к черту сделку?» Кремер двинулся к двери, но на полпути остановился и повернулся к Барретам. А вы мне понадобитесь. Если попробуете под меня подкопаться, от вас только мокрое место останется. С этими словами Кремер снова развернулся и протопал в прихожую. Пока он натягивал пальто и шляпу, я вызвал из гостиной Хиса. Услужливо распахнув перед ними дверь, я вышел на крыльцо и еще немного постоял наблюдая как кремер созывает своих сыщиков и раздает им указания наконец кремер забрался в свою машину и она тут же рванула вперед однако в следующий миг остановилась язычный голос выкрикнул эй гудвин подойди сюда я сбежал по ступенькам и подошел к автомобилю кремер высунулся из окна и сказал мне нужна эта фотография понял разумеется «Тем более, что нам она больше ни к чему». Я ухмыльнулся и отступил, глядя, как машина Кремера набирает скорость. Увы, я стоял и глядел ей вслед дольше, чем следовало. То, что случилось в следующий момент, произошло так быстро, что предотвратить это я в любом случае не успел бы. Хотя помешать, наверное, сумел бы. Женщина выскочила из лимузина-бара, как чертик из табакерки. Бегом взлетела на крыльцо и ворвалась в прихожую через дверь, которую я легкомысленно оставил распахнутой настежь. Встряхнув оцепенение, я устремился в догонку. Тремя прыжками преодолел лестницу и припустил за фурией, в руке которой блеснуло лезвие. Я был еще в прихожей, когда она уже набросилась на беззащитного вульфа, беспомощно громоздившегося в своем кресле. Я был без оружия поэтому мог только вопить во всю глотку, тщетно пытаясь опередить быструю, как молния, злодейку. Я до сих пор не в состоянии понять, как это удалось Вульфу, хотя он, битых сто раз, пытался мне это втолковать. По его словам, произошло следующее. Услышав снаружи шум, он сразу насторожился, а потом, увидев летевшую женщину, размахивающую кинжалом, Схватил в каждую руку по бутылке пива и на наотмашь ударил. Он, конечно, не видел, куда бил, но что-то сломало ее правое запястье, а еще что-то проломило череп. Когда я достиг их, Вульф с обалделым видом сидел в кресле, сжимая пивные бутылки, а незадачливая покусительница валялась на полу, судорожно подергивая ногами. Я глядел Вульфа, ища страшную рану, но не нашел. Из гостиной влетел Фред Даркин, из кухни примчался Фриц. Отец и сын стояли посреди кабинета, в лице некровинки. Хотя на первый взгляд с Вульфом ничего не случилось, голос мой, когда я задал вопрос, показался мне странным. — Она вас ранила? — Нет, — проревел Вульф. Он пытался встать, но не мог, потому что распростертое на полу тело не позволяло ему отодвинуть кресло. Тогда я встал на четвереньки и склонился над ней. Ноги уже больше не дергались. Пульс тоже не прощупывался. И тут сзади послышался голос. «Извините, что я так вошел, мистер Вольф, но входная дверь была открыта. Я хотел только сказать, что генеральный прокурор готов вынести решение». Я обернулся и увидел физиономию Шталя, ФБРовца, вежливую, но решительную. И тогда уже присел на пятках и покатился от хохота. Глава девятнадцатая Вульф устало произнес. «Фрид сказал мне, что еда на вашем подносе так и осталась нетронутой. Должны же вы хоть что-то поесть, черт побери!» Карла покачала головой. «Я не могу. Извините меня». «Я просто не в состоянии. Я привел ее сверху в кабинет. Стрелки настенных часов показывали уже двадцать минут двенадцатого. Кресла были расставлены по местам. Вульф со вздохом сказал, «Уже почти полночь. Мистер Гудвин беспрерывно зевает. Вы можете идти, куда захотите». Либо, если вы в настроении говорить правду, могу задать вам еще пару-тройку вопросов. Я уже согласна сказать правду. Жаль, что вы только сейчас пришли к такому решению. Я бы спросил, сознаете ли вы сами, что эта женщина-маньяк? Но она... она вовсе не была... Карла умолкла, прокашлялась и снова заговорила. «Я даже не подозревала». Ее рука взлетела и бессильно рухнула на колено. «А вы в самом деле дружили с ней?» «Нет, нет, конечно. Дело совсем не в том. Когда умерла миссис Кэмпбелл, я осталась на попечении семьи Даневичей. Потом Ния вышла замуж за князя Стефана и очень быстро прибрала к рукам все его дела. Со мной она обращалась, как того и следовало ожидать, исходя из того, что я не была членом семьи Даневичей. Но враждебных чувств я к ней вовсе не питала, разве что только немного побаивалась, как и все остальные. Когда она решила, что поедет в Америку, она выбрала меня в качестве сопровождающей, и я согласилась». Мне тогда показалось, что она сделала это из-за того, что знала про вас, и подумала, что это может ей пригодиться. Должно быть, именно поэтому она попросила, чтобы я захватила с собой бумагу об удочерении. — Да, прошу прощения. Арчи, достань эту бумагу. Я открыл сейф, вынул из него нужный документ и отдал Вульфу. Вульф развернул бумагу, пробежал ее глазами, снова свернул и протянул Карле. Девушка кинула на нее испуганный взгляд, словно опасалась, что бумажка может укусить. Потом шагнула вперед и взяла. «Мне и самой хотелось приехать в Америку», — продолжила она. «Все-таки приключения. Я... я, конечно, знала, с какой целью она едет. Она посвящала меня во все тайны». Я сознавала, что это очень опасно, но мне и в голову не приходило, что она способна убить человека. Когда убили Ладлу, я заподозрила, что это может быть ее рук дело, но доказательств у меня не было. Потом же, когда я вернулась в квартиру и увидела на полу мертвого Фабера, я уже все поняла. Я жутко перепугалась и совсем потеряла голову. Не могла же я пойти в полицию и выдать ее». Но и лгать и изворачиваться я тоже уже была не в состоянии. Вот почему я попыталась скрыться, но я вела себя ужасно глупо, и потом я совсем не знаю вашу страну. Она умолкла и беспомощно всплеснула руками. Вульф проворчал. Хорошо, хорошо, когда люди сами понимают, что ведут себя глупо. Карла промолчала. Тогда Вульф спросил. «Что вы собираетесь делать теперь?» «Я...» — она покачала головой. «Не знаю». «Что ж, по закону вы моя дочь. Это накладывает на меня определенную ответственность». Ее подбородок вздернулся вверх. «Я ни о чем не прошу». «Я и сам знаю. Можно подумать» что прежде вы ни от кого не зависели. Вы собираетесь вернуться в Югославию? Нет. В самом деле? Да. А что вы намереваетесь делать? Остаться в Америке? Да. И продолжать оказывать помощь банде Даневича? Нет, нет, ни за что». — Где вы собираетесь сегодня ночевать? — В квартире на тридцать восьмой улице? Карлоса дрогнулась. — Я... Она замялась. — Не знаю. Вряд ли я найду в себе силы. Я не смогу туда вернуться. Нет, я подыщу другое жилье. У меня есть немного денег. Она встала. Я могу сейчас уйти? — Вздар! «Вы попадете под машину или провалитесь в открытый люк? Вы ничего не ели, и ваш мозг плохо функционирует. Фриц принесет вам ужин». «Нет, что вы! Я вовсе не хочу навязывать...» «Вы должны выспаться, а утром как следует позавтракать». Сейчас вы все равно не в состоянии принять сколько-нибудь разумное решение. Обсудим ваши планы завтра. Если вы решите остаться в Америке и не порвете эту бумажку, вас будут звать Карла Вульф. В таком случае, Арчи, какого дьявола ты ухмыляешься, Бабуин? «Отведи мою дочь, э дочь наверх, в южную комнату, и предупреди, чтобы она ненароком не ввалилась в мою комнату, если вдруг вздумает спуститься по пожарной лестнице». «Я встал. Пойдемте со мной, мисс Карла Вульф». Десять минут спустя я вернулся в кабинет. Я знал, что Вульф еще там, поскольку не слышал шума лифта. Вульф сидел за столом, в окружении свежей батареи пивных бутылок. Я потянулся, едва не проткнув потолок, и сладко зевнул. «Ну что ж, — благодушно промолвил я, — чертовски выгодные дельцы вы провернули. Потратили сотни четыре долларов, не считая затрат драгоценного серого вещества." Но зато приобрели ответственность за весьма изящную форму собственности. Вульф отставил в сторону опустевший стакан, но отвечать на мой выпад не стал. И еще кое-что не унимался я. Мне хотелось бы выяснить это раз и навсегда. Я, конечно, виноват, что оставил дверь распашку, когда вышел провожать Кремера, но больше винить меня не в чем». Эта бесовка за пять минут до того, как мы вышли на улицу, подвалила к шоферу Баррета и заявила, что босс велел подождать его в машине. И этот дуралей послушно открыл дверцу лимузина и впустил ее. Двое сыщиков внимательно наблюдали за этой сценкой, но ни один даже рта не раскрыл. Потом они уверяли, что не распознали ее в сумерках. Она выскочила из машины и ворвалась в дом, когда я еще не успел даже к крыльцу подбежать. Так что перехватить ее я был уже не в силах. Вульф пожал плечами. — Как видишь, я справился и без тебя, — невозмутимо пробурчал он. Я сжал зубы, проглотил оскорбление и постарался как можно слаще и протяжнее зевнуть. Получилось довольно изящно и с подвыванием. — Ладно, — сочным голосом произнес я. — Будь по-вашему, — У меня еще несколько маленьких вопросиков. Что, например, было в конверте, которой вы вручили сыщику с наставлением отдать ей? Ничего, одна лишь фраза, удостоверяющая, что она не мой клиент, и никогда им не была. А что она вам сказала, когда выходила? Это прозвучало как Тига Ми Борнируза. «Или что-то в этом роде?» «Это на ее родном языке». «Угу, mm -hmm. я так и подумал, но просто чуть-чуть подзабыл его». «А что это значит?» «Только через мой труп». «Вот как!» «Ну что ж, она сдержала слово». «И еще кое-что. Я теперь понимаю, почему она воспользовалась бумагой Карлы» и сама представилась вашей дочерью. Ей это было выгодно. Но вот почему Ладлоу заявил, что она пошла в раздевалку, чтобы принести ему сигареты? Британский шпион и балканская княгиня. Почему он... Она ходила в раздевалку, чтобы выкрасть что-то у него из кармана. Скорее всего, ту самую бумагу которую прислала на следующий день сюда, чтобы мы ее спрятали в надежном месте. Эту бумагу прежде похитил у нее сам Ладлоу. И он просто дал ей понять, что знает с какой целью она залезла в раздевалку. Вульф вздохнул, отодвинул кресло и с усилием приподнял свою тушу. Я пошел спать. Возвестил он и потопал к двери в прихожую. У самой двери он обернулся. — Кстати, напомни мне завтра, чтобы я попросил Кремера вернуть мне эту сотню долларов. Пора уже мне отучиться от своих идиотских романтических выходок. Вы имеете в виду вот эту сотню? Я потрепал себя по карману. Она уже давно здесь. Это было самое первое, что пришло мне на ум. Хвала Богу! Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч! Киев, май!